«Дорогая мисс Брикс», — писала беглянка, — «столь нежное сердце, как ваше, отнесется с жалостью и сочувствием ко мне и простит меня». Обливаясь слезами и вознося небу молитвы и благословения, покидаю я тот дом, где бедная сиротка всегда встречала ласку и любовь. Обязательства, стоящие даже выше обязательств перед моей благодетельницей, «Отзывают меня. Я иду, послушная велению долга, к мужу. Да, я замужем. Мой супруг приказывает мне следовать за ним в скромное жилище, которое мы зовем своим. Дорожайшая мисс Брикс, сообщите эту весть моему дорогому, моему возлюбленному другу и благодетельнице. Ваше доброе сердце подскажет вам, как это сделать». «Скажите ей, что прежде чем уйти, я оросила слезами ее дорогое изголовье, то изголовье, которое столь часто оправляла во время ее болезни, у которого мечтаю снова бодрствовать. О, с какой радостью я вернусь на дорогую мне Парк Лейн, как трепещу в ожидании ответа, который решит мою судьбу». Когда сэр Питт соблаговолил предложить мне руку, оказав мне честь, которую я заслуживаю, по словам возлюбленной моей мисс Кроули, благословляя её за то, что она сочла бедную сиротку, достойной стать её сестрой, я призналась сэру питу в том, что я замужем. Даже он простил меня. Но у меня не хватило смелости сказать ему всё, что я не могу быть его женой, потому что я его дочь». Я связала свою жизнь с достойнейшим, благороднейшим человеком. родон мисс Кроули, мой родон Это по его распоряжению я открываюсь теперь перед вами и следую за ним в наше скромное жилище, как следовало бы на край света. О, мой добрый ласковый друг! Заступитесь перед любимой тетушкой моего Родана за него и за бедную девушку, К которой вся его благородная родня проявила такую ни с чем несравнимую приязнь. Упросите мисс Кроули принять своих детей. Не могу ничего больше прибавить, но призываю тысячу благословений на всех в том милом доме, который я покидаю. Ваша любящая и заранее благодарная Ребекка Кроули. Полночь. Не успела Брикс дочитать этот трогательный и захватывающий документ, восстанавливающий её в положении первой наперсницы мисс Кроули, как в комнату вошла миссис Феркин. Приехала с почтовой кареты из Хемпшира миссис Бьют Кроули и просит чаю. «Не позаботитесь ли вы о завтраке, мисс?» К изумлению Феркин мисс Брикс, запахнув в своего капота, устремилась вниз к миссис Бьют с письмом, содержащим изумительную новость — Причем жиденькая косичка ее растрепалась и развивалась сзади, а попелеетки все еще гроздьями окаймляли ее чело. «О, миссис Феркин», задыхаясь, доложила Бетти, «вот оказия, мисс Шарп взяла да избежала с капитаном, они удрали в грет на грин».